Игорь Алимов. Дракон 2. Назад в будущее. Эпизод 1. Плохие новости. Где-то на Земле 10 тысяч лет назад. На душе у первого среди желтых было муторно. На сегодняшний день военное противостояние приняло такую форму, что уже не шло и речи о признаках присутствия на орбите голубой планеты, но приходилось говорить о полномасштабном вмешательстве в ее жизнь и историю. Шла самая настоящая война, в которой с обеих сторон были задействованы не только собственные скудные ресурсы, но и туземленное население. Между тем, план убраться отсюда с помощью объекта башня, после мифологизирующей зачистки территории, оказался вовсе не так легко осуществим, как это виделось в начале. Во вчерашнем донесении главы поискового отряда, исследовавшего объект, рапортовал о новых проблемах управления технологиями башни. Последние, надо признаться, и по сей день были изучены далеко недостаточно. Показ достоверности было установлено следующее. Башня могла вступать во взаимодействие исключительно с носителями определенного генетического набора. Ни желтые, ни красные под эту категорию не подпадали. А иных механизмов, позволяющих задействовать башню в режиме ручного управления, поисковики пока не обнаружили. Осталась сущая малость определить нужный генетический код. Малость. Такая малость. Первый среди желтых невесело усмехнулся. Эх, если бы в его распоряжении оказались вычислительные мощности кибернетического модуля Джолинар, обломки которого среди прочего космического мусора плыли на высокой орбите, там гипотеребил крушение великий нагрюс. Без вычислительного комплекса колдовать над кодом можно было неопределенно долгое время. Но как раз времени-то ровно как и Джалинара, не было. Да и не изученная база высокоразвитой цивилизации на спутнике планеты никуда не делась. Сплошные вопросы и ни одного вразумительного ответа. А хуже всего было другое. Глава поискового отряда доложил, что расположение их временного лагеря замечено красными. И это за большой долей вероятности может означать скорое нападение. Первый среди желтых сразу же послал поисковому отряду подкрепление. Но сколько он мог выделить сил, если резервы истощены? Ничтожно мало. Конечно, красные тоже несут потери, и их ресурсы далеко не безграничны. Однако у них есть существенное преимущество. Они плюют на галактические законы и пользуются любыми возможностями и средствами, даже строго запрещенными ради своей победы. Иными словами, от красных можно было ожидать чего угодно, любой кайрозы, любой подлости. Как быть в подобной ситуации? когда ты не можешь позволить себе поступать так, как тебе хочется, если ты до сих пор верен первой межгалактической директиве. Первый из желтых понимал, что скоро полностью утратит контроль над ситуацией. И тогда? Быть может, имеет смысл попробовать войти в контакт с инфраструктурой базы на спутнике, сконцентрировать усилия на восстановлении волнового трансмитера, брось на это все детали из запчасти, что удастся наскрести и, возможно, снять недостающий недостающиеся некоторых оборонительных объектов в непредсказуемой попытке наладить связь с базой, чтобы попросить чужаков о помощи. Шаг крайне рискованный, но в случае положительного исхода, хотя бы частично оправдывающий сторону желтых, ведь конфликт с нарушением первой директивы разгорелся не по их вине, и нет ничего постыдного в том, чтобы передать себя в руки галактического правосудия. Если же исход будет отрицательный, Обитатели базы имеют полное право возместить ущерб, нанесенный им возникшим конфликтом интересов. Вплоть до тотального уничтожения всех тех, кто прибыл позже в них. Но почему они на этой своей базе так до сих пор никак себя не проявили? Почему молчат, слово на планете ничего не происходит? Первый из желтых видел только одно разумное объяснение. Там на спутнике нет активных модулей. Там находится законсервированное хранилище. Не понять ничего и не ясно с какими целями. Без обслуживающего персонала, способного адекватно отреагировать на вторжение. И если это правда, то рассчитывать на помощь не приходится. С другой стороны, хозяева хранилища могут вернуться в любой момент. И что тогда? Конечно, эти хозяева могут быть представителями негуманоидных форм жизни, с негуманоидными же логикой и мотивация поступков. Вдруг они и знать не знают о первой директиве, не говоря уже о второй. Это также может объяснять их бездействие. Возможно, но маловероятно. Слишком высокотехнологичная инфраструктура базы, поднявшаяся до таких высот разум, хоть и гуманоидный, хоть нет, не остался бы незамеченным в галактике. Первый среди желтых поморщился. Надо было принимать решение. Но какое? Итак, ход его мысли прерывал писк дверного сенсора. На пороге появился второй среди желтых. Вид у него был крайне встревоженный. Грудь тяжело вздымалась. Видно, бежал со всех ног. Запыхался. Что случился? Поднялся навстречу первый. Только что зафиксирован хронопереход. Должил второй, пытаясь задержать дыхание. Что? Здесь нет ошибки? Хронопереход, подтвердил второй. Никакой ошибки нет. Мы не смогли проследить откуда, но конечная точка примерно определена. И куда? Первый из желтых ощутил, как пол обычно такой надежный? колеблется под его внезапно ослабевшими ногами. Он ухватился за край стола, устоял, но в ушах зашумело. «Примерно 8 тысячелетий, направление из будущего в прошлое». Первый среди желтых добрался до кресла и бессильно в него рухнул. «Красные?» «Нет информации», – развел руками второй. «Датчики зафиксировали сам факт хроновыброса, здесь, на планете, на этом материке. Ты понимаешь, что означает, если хронопереход осуществили красные?» Отчаяние сковала первого среди желтых. Прекрасно понимаю, кивнул второй. Это катастрофа.